Глава 5 Уснула я только перед самым рассветом. Всю ночь издевательский хохот противного князя звучал у меня в ушах. Вот ведь гад, умудрился испортить все впечатление об Италии. В дверь постучали, и в комнату вошла Ирене. Она сообщила, что мама с Эллом уже уехали в его офис. Самой Ирене тоже нужно было уходить по делам. Извинившись, она предупредила, что будет отсутствовать около трех часов и что весь дом в моем распоряжении, чтобы я не скучала. Завтрак уже готов и ждет меня. Я заверила радушную хозяйку, что уж найду, как себя развлечь, и пусть она обо мне не беспокоится. С намерением позавтракать я вошла в столовую и увидела там «Вы?», Вы? вскричали мы одновременно. В инвалидном кресле, которое, видимо, принадлежало этому снобу Марко, сидел мой вчерашний знакомый который на своих еще вчера здоровых ногах столкнулся со мной на улице и чуть не разбил мою камеру. — Что это значит? — вскричала я. Марко, а это оказался он, молча смотрел на меня. — Что, язык проглотили вместе с ногами? — не унималась я. Марко оглянулся по сторонам, поднеся палец к губам в знаке молчания. Он, поманив меня за собой, быстро выехал из столовой. Поначалу я хотела послать его подальше и спокойно позавтракать, но потом поняла, что от любопытства просто погибну, и вышла вслед за ним. Марко подъехал к лифту, видимо, специально сделанному для него, и пригласил меня с собой. «Зачем?» – не выдержала я. «Убьете меня как ненужного свидетеля, сбросив в шахту лифта?» «Нет, ну что вы! Попросту отрежу ваш дерзкий язычок, маленькая ведьмочка!» – парировал он. Мы вышли на одном из верхних этажей, где Марко, втолкнув меня в комнату, сам быстро въехал следом и закрыл дверь. «Эй, полегче! Что это вы себе позволяете?» Возмутилась я. «Боитесь, что ваши наивные родственнички узнают, что вы их водите за нос? Зачем вам это? Вы сумасшедший! Все гораздо прозаичнее, чем вы думаете!» Усмехнулся он. «Я и в самом деле был парализован и лишь совсем недавно смог встать на ноги. И да, вы правы». Я действительно хочу пока сохранить этот факт в тайне. Почему? Вы что, не любите своих родных? Марко долго и весьма пристально смотрел мне в глаза, а потом, тяжело вздохнув, произнес: Четыре года назад мы с женой и дочерью летели на собственном самолете в Сиену, в наше поместье. Я отличный пилот и управляю самолетом с 16 лет. Но в тот день двигатель был неисправен. И у меня есть веские основания подозревать, что его испортили намеренно. Я не смог справиться с управлением, и самолет рухнул. Говорят, моя жена и дочь умерли мгновенно. Но мне об этом ничего не известно. Я лишь помню, как ненадолго пришел в себя на операционном столе. И все. Дальше темнота. Вот это поворот. Такого я не ожидала. Но почему вы решили, что двигатель кто-то намеренно испортил? Потому что незадолго до этого я сам лично все проверял и ничего не обнаружил. А затем уже в воздухе ни с того ни с сего выявилась эта нелепая поломка. Значит, кто-то намеренно это сделал. Кому-то нужно было, чтобы мы погибли. И пока все уверены, что вы беспомощны, вы проводите собственное расследование, выразила я свою догадку. Точно, Марка грустно улыбнулся. Я вчера как раз встречался с одним из своих информаторов, когда столкнулся с вами. Шумиха, которую вы вчера подняли, мне была совершенно не нужна, поэтому я так быстро иритировался. Да, теперь все становилось понятно. Я даже испытала некоторый стыд из-за того, как подобно базарной торговке орала на несчастного человека. Вы кого-то подозреваете? Мне почему-то отчаянно захотелось ему как-нибудь помочь. Ну, Элла там или его жену. «Нет, Элт с женой единственная, кому я доверяю, но не могу того же сказать о других. Враги могли подкупить кого-нибудь из прислуги, поэтому мне приходится быть крайне осторожным, чтобы мой секрет не раскрылся». «Ну а вдруг я шпионка, и меня наняли следить за вами? Вас не пугает, что я могу сдать вас?» «Нет, я еще вчера навел о вас справки, и мне известно, почему вы здесь. Пытаетесь зализывать раны, которые вам нанес ваш дружок-начальник». Я ничего не упустил. А вот это не ваше дело. Если хотите знать, то все вы, мужчины, одинаковые, самовлюбленные в рунишки, наивно полагающие, что ваш обман никогда не раскроется. Хорошо еще, что я скоро уеду, и вы перестанете меня раздражать. Уедете? Куда? Не похоже было, что Марко радует мой отъезд. Домой, в Штаты. Я не знаю, как долго здесь пробудет мама, но мне нужно будет вернуться домой и начать поиски новой работы. Марко о чем-то задумался, а потом внезапно выдал. «Вот что, никуда вы не поедете. Вам ведь нужна работа, не так ли? А мне как раз нужна помощница. Так что считайте, что я вас нанимаю». «Не поняла. Как это нанимаете? Куда? Элементарно. Мне необходимо проводить расследование, добывать информацию, встречаться с людьми и еще целая куча всего. Я не могу больше рисковать, разгуливая по улицам. Однажды мой обман раскроется, и я боюсь, что могу ничего не успеть. Так вот, теперь, работая на меня, этим будете заниматься вы. То есть шпионить для вас. Ну, официально вы будете моей помощницей в бизнесе. Я международный консультант и адвокат, между прочим. Вхожу в совет директоров нескольких банков и предприятий. Вы будете сопровождать меня на переговорах, вести от моего имени переписку. И, кстати... Я слышал о вашем проекте, том самом, который вы готовили для токийского холдинга. Думаю, при желании ваши идеи можно применить и здесь, в Риме. Насчет визы и документов можете не волноваться. Обещаю вам с этим помочь. Ну так как? Согласны? Я не знала, что и думать. Как ни посмотри, его предложение очень выгодное. Да и домой возвращаться мне тоже особо сейчас не хотелось». «Значит, я теперь агент под прикрытием? Ха, я буду что-то вроде Арчи Гудвина при Нировульфе?» «Что-то типа того!» Рассмеялся Марко. «Только у меня есть еще одно условие. Вы будете вести себя со мной по-прежнему. Хамите, припирайтесь, спорте. Ведите себя так, будто я вам неприятен. Враги, зная о вашей враждебности ко мне, не будут столь бдительны, и, возможно, нам удастся их подловить». «Хо, об этом вы можете не волноваться!» «Вы мне действительно неприятны». Поспешила я его успокоить. «Я по-прежнему считаю вас снобом, хамом и грубияном. Просто мне сейчас действительно нужно отвлечься, и предложенная вами работа очень кстати». «Хотите выкинуть из головы вашего парня? Ну, того самого, который вас предал?» «Адама? Нет, об этом ничтожестве я уже забыла. А вот развитие моего проекта в Риме действительно очень интересное предложение». Тут как ни, кстати заурчал от голода мой желудок, напоминая мне, что я по милости Марко не успела позавтракать. Мой новый работодатель ехидно ухмыльнулся. «Ладно, сеньорина, вам уже пора идти, если вы мне понадобитесь, я за вами пришлю». Повторное урчание заставило меня отказаться от намерения съязвить в ответ, и я опрометью ринулась в столовую.